Глава 14 Мой амулет по-прежнему висел на шее мага. Я заметила его еще в доме. Наверное, поэтому, не думая о безопасности и возможных последствиях, сиганула в портал следом за Руфусом. Немолодой, с проплешенными на затылке, как говорят, со своими тараканами в голове. По слухам, Руфоса Элергина Лергена выперли из гильдии магов Эшфора за нарушение какого-то закона. Подробностей не знаю, но слышала, что случай был не из приятных. Следуя за ним по пятам, я на ходу обдумывала план действий. Сейчас мы находились в старой части города. Неужели он здесь живет? Промелькнуло у меня в голове. Вообще было не похоже, чтобы в этой части города хоть кто-то жил. Обветшалые домишки с покатыми и дырявыми крышами, заросшие крапивой и репейником узкие улочки, разбитые окна в прогнивших рамах. Пусто, Ни единой живой души, кроме, разумеется, нас. Свернув в очередной мрачный закоулок, маг оглянулся. Хорошо, что на дворе стояла ночь, иначе точно бы заметил мое мельтешение. Я едва-едва успела спрятаться за покосившийся старый деревянный забор, доски которого гнили и расползались, хотя ржавые гвозди изо всех сил старались удержать их на месте. Выглянув из треснувшей деревянной балки, заметила, как Элерген скрылся под навесом дома, который по сравнению с остальными выглядел чуть лучше. Собравшись с мыслями и сделав очередной глубокий вдох, рванула за магом. Как только я подошла к дому, окно засветилось, и из него вылетело густое облачко пара. Стало не по себе. Но отступать, когда цель так близка, разве можно? Конечно же, нет». Поэтому, взяв себя в руки, тихонько открыла дверь и прошла в темный коридор. Свет, исходивший от камина, дал разглядеть окружающее меня пространство. Коридор и часть комнаты был завален всяким ненужным барахлом. Куча холщовых мешков, уголь, рассыпанный прямо на полу, огромная стопка старых потрёпанных книг с непонятными для меня знаками и символами, шкуры зверей. Вот шкуры меня особенно удивили. Чуть ли не целая гора, которая была свалена в дальнем углу, смежной с коридором комнате. И в это время уселся в кресло возле камина. Сняв сапоги и вытянув ноги, он довольно крякнул, наслаждаясь жаром огня. В доме, кроме нас двоих, больше никого не было. Рука сама потянулась к холщевому мешку на тоненьких завязках. В данный момент это был единственный разумный план. «Разумный?» — я усмехнулась про себя. «Скорее, безрассудный!» Но храбрости мне было не занимать, к тому же на моей стороне внезапность, ловкость и быстрота. Так что я очень надеялась, что у меня все получится. Уф. Вдох, выдох. Итак, приготовились. Сжав холщовый мешок в руках, я на цыпочках начала подходить к креслу. Шаг второй. Вот я уже вижу амулет, но одно неосторожное движение с моей стороны, и ситуация круто меняется. Предательский скрип половица под ногой заставил сердце остановиться — Руфусу и нескольких секунд хватило, чтобы подняться с кресла. В глазах полыхал злой огонек, тело напряглось, готовое в любой момент броситься на незваного гостя. Однако, стоило ему различить знакомые черты лица, мужчина заметно успокоился. «Так, так, так». Его рот скривился в ехидной усмешке. «Кто пришел в гости? Не ожидал тебя увидеть здесь» добавил он сдавленным давленным шёпотом. Я лихорадочно продолжала сжимать мешок, который хотела накинуть на голову магу. Да, не получилось. Удача — штука непостоянная и довольно капризная, и, похоже, сейчас она меня покинула. «Видимо, ты за этим пришла». Элерген снял с шеи амулет и принялся вертеть им на указательном пальце, явно дразня меня. Я прикусила губу, отвечать не собиралась. Все и так было понятно. «Можешь подойти и забрать». Маг хищно прищурился, вокруг глаз обозначились морщинки, залегшими на них серыми тенями, появились жесткие носогубные складки, подбородок стал тяжелее, сейчас он больше напоминал статую, злую, мерзкую, противную, восковую статую с улыбкой маньяка. На пару минут в доме повисло гробовое молчание. Сердце стучало, как сумасшедшее, глаза нервно бегали из стороны в сторону, а в голове роились беспокойные мысли, но, к сожалению, ни одна из них не была о том, как мне выбраться из этой передряги. «Если отдашь амулет...» — наконец выговорила я с давленным тоном. «И отпустишь? Я смогу заплатить. Тебе разве не нужны деньги? Дом у тебя...» — окинув помещение нарочито пренебрежительным взглядом, сделала шаг вперед довольно безрассудно с моей стороны нужно было улепетывать со всех ног а я в самом деле думаю что я тут живу элерген злобно усмехнулся нет дорогая моя здесь я провожу опыты и мне очень нужна лабораторная мышка «Ты, думаю, сгодишься». Тут мужчина что-то буркнул себе под нос, сделал несколько пасов, после чего в меня полетела непонятно откуда взявшаяся железная цепь. Однако проворства и прыткости мне хватило, чтобы не быть пойманной. Цепь противно лязгнула и тут же испарилась. Руфус тем временем снова принялся колдовать. Совершая бросок за броском, он почти загнал меня к жаркому камину, но я, сделав быстрый кувырок, откатилась в угол к звериным шкурам. Чтоб тебя!» На выдохе проворчал Руфус. Похоже, магия отнимала много сил. Кстати, когда я меняла личину одну за другой, тоже чувствовала некую усталость. Голова становилась ватной и все время клонила ко сну. Все же получается, я тоже маг? Поверить не могу. Может, скажешь, почему флот решил от меня избавиться?» Голос получился жестким и резким, как пощечина. Глаза налились злостью и раздражением. Сейчас, когда больше не нужно было прятаться, я могла дать волю своим эмоциям и чувствам. Меня предали. Предали самым гнусным способом. Флот всегда вдалбливал нам одну вещь. Гильдия — семья. И места предательства в ней нет. Забыл упомянуть, что к нему это не относится. — Это тебе лучше у него спросить. Прошипел Элергин и, сплюнув какой-то черной липкой жижей, поднял правую руку вверх. Губы мага вновь дрогнули. «Ариан Адж!» — едва различимо проговорил он, однако я смогла расслышать его бубнеж. «Ариан Адж!» Слова сами собой вырвались из моего рта. Я даже не знала их значения, но эффекты, вызванные ими, я, пожалуй, запомню надолго. Тело начало приятно покалывать, кожа на руках покраснела, вены сменили цвет, из синих превратились в огненно-рыжие. После вообще произошло невероятное — на ладони сформировалась пламенная сфера. «Ариан Ач Повторила я еще раз, уже чуть громче, сфера увеличилась до размера пушечного ядра. Я не могла оторвать от нее взгляда. Внутри меня будто что-то надломилось, стреснуло и рассыпалось на куски. Было сложно дышать, но нервный смешок Руфуса вернул меня в реальность. «Значит, все же доперла до тебя». В руке мага загорелась похожая огненная сфера. От моей она отличалась размером и формой. Больше была похожа на здоровенный картофельный клубень. Долго соображала. «Все знали», — прошипела я, однако Руфус ничего не ответил. Вместо этого он как-то неестественно вывернул запястье, направив огненную сферу в мою сторону. Я успела отбежать, и магический изгусток врезался в звериные шкуры. Они вспыхнули мгновенно, как сухие хворостинки. Дом тут же заволокло едким удушающим дымом. Моя сфера все еще висела на ладони, и не воспользоваться сложившейся ситуацией я просто не могла. Через секунду огненный изгусток полетел в мага. Удар получился сильным. Элерген отлетел к стене, ударившись головой о дверцу шкафа. Не став терять времени, я молнией метнулась к магу и, вырвав свой амулет из его рук, сразу же выбежала на улицу. Ноги сами несли меня через весь город. Внутри разразился настолько бурный шквал разнообразных чувств, что я даже не поняла, как оказалась возле дворца. Ливин давно прекратился, однако охраны нигде не было видно». Перемахнув через забор и добежав до дворцовых стен, я ловко запрыгнула на выступ первого этажа, а уже оттуда пролезла в свое окно. Да, ночка у меня выдалась славной во всех отношениях. Беспокойство, страх, злость, тревога достаточно быстро сменились облегчением и радостью. Сжав амулет в руке, я подошла к зеркалу. На меня смотрела настоящая чучева, чумазая, растрёпанная, грязная, как самый последний поросёнок — Волосы спутались, стали похожи на паклю. Одежда вымыкла насквозь и пропиталась едким запахом паленой шерсти. Сейчас бы в ванну. Но на меня внезапно накатила такая усталость, что я плюнула и, полностью раздевшись, сиганула на кровати и укрылась одеялом. Все пошло не так, как я планировала. Однако результат меня полностью устраивал. Амулет при мне. Я много нового узнала о себе и Томе, К тому же теперь располагала сведениями, которые могли быть полезны дресколу, а это значило, что я замерла. Мысли упорхнули, словно их не было. Почувствовав, чье-то присутствие, вытянул руку. На кровати должны были лежать подушки, которые я оставила перед тем, как убежать в город. Однако вместо них, к своему удивлению, обнаружила что-то твердое и бугристое. Я что же, окном ошиблась? Тихонько повертев головой, поняла, что нет. Мебель та же, вон и платье моё висит на спинке стула. Как погуляла, кожу лица внезапно обдало горячим дыханием. "А!" -а, -а выкрикнула я и опрометью выскочила с кровати. Однако, запутавшись ногой в одеяле, плюхнулась на пол. Через минуту комнату озарил яркий блеск магического светильника, и я смогла наконец увидеть своего незваного гостя.